Глава 74. Очень недурной кабинет для одного человека, изо дня в день надзирающего за работой игровых автоматов в зале на знаменитом пирсе. Однако сейчас в нем тесновато. Конни Джонсон сидит за столом, Мартин Ломакс напротив, Фрэнк Андротт примостился на подоконнике, Лэнс Джеймс привалился к стене, а Богдан стоит в дверях. С представлением покончили быстро. Большей частью ограничились «Вы кто такой? Не ваше дело». Однако Фрэнк Андретт пожал руку Мартину Ломоксу. «Похоже, Мартин, сегодня мне тебя убивать не придется». «Похоже на то, Фрэнк». «Как жена? Она получила от меня маффины?» Никто, кажется, не знает, с чего начать, потому что никто из присутствующих не устраивал этой встречи. Ее устроила 76-летняя женщина, сидящая сейчас в белом фургоне за 400 метров отсюда и слушающая каждое слово. Значит, дать толчок событиям придется самой сильной личности. «Окей», — говорит Богдан, — «приступим». «Окей», — говорит Богдан, — «приступим». Сью Рирден сидит в белом фургоне в наушниках, и следит за происходящим по монитору. Он транслирует изображение с камер, установленных ее людьми в выходные. Элизабет Джойс досталась одна пара наушников на двоих. Дефицит. «Вы уверены, что алмазы еще у нее?» — уточняет Сью. «Я поручила это Богдану», — отвечает Элизабет. «Так что да, уверена». «А какого черта она притащила эту сумку?» — спрашивает Сью. Элизабет пожимает плечами. Наркотики — бонус для Криса с Донной. Сью о них знать ни к чему. Она переводит взгляд на забитый людьми кабинет. Картинка на экране куда отчетливее, чем была в ее время. Сидящий на подоконнике Фрэнк Андретт обращается к Конни Джонсон. «Так что, мои алмазы у тебя?» «Алмазы у меня», — отвечает Конни. В то, что они твои, поверю на слово». «Как они к тебе попали?» — интересуется Андрот. «Вывалились из коробки с кукурузными хлопьями», — ухмыляется Конни. «А ты, правда, из мафии?» «Он бизнесмен», — встревает Мартин Ломакс. «Весьма уважаемый». «Да, я из мафии», — говорит Андрот. «А теперь выкладывай алмазы». «Ну вот, начинается», — думает Элизабет. Дальнейшее их не обрадует. Удачи всем и каждому. Конни запускает руку в сумку. Когда же начнется разговор о наркотиках? Она хочет получить свои полсотни штук, хочет и дальше делать бизнес с этими людьми. Надо признать, все это мероприятие ей не слишком нравится. Настораживает. Но пока события разворачиваются так, как ей обещали. Как объяснял Вик Винсент. Вот человек мафии, вот холёный стареющий тип, такие часто встречаются в кино, а вот и Богдан. Всё внушает доверие, и она очень старается произвести хорошее впечатление. Есть здесь ещё один тип, скучающий и лысоватый, наверное, просто телохранитель. Богдан его знает, и ей этого достаточно. Она выкладывает на стол перед собой синий бархатный мешочек. «Ну, слава богу!» — вздыхает холёный тип. «Покажи!» — велит Андрет. «Высыпь алмазы на стол. Да не разроняй!» «Не разроняй?» — странно звучит. «Ну, чувак ведь из Америки, они все там странно разговаривают». конь не развязывает шнурок и аккуратно выкладывает на стол алмазы. «Ну вот вам!» — говорит она. «Ничего не разроняло. Оба целёхонькие». Тишина. Андред, халёны и даже телохранитель таращатся на алмазы. Конни вдруг улавливает, что атмосфера сгущается. "Два алмаза?" спрашивает Андред. "Да," отвечает ему Конни. "Это алмазы? А ты чего ждал?" "А ты чего ждал?" спрашивает Конни Джонсон. "Где остальные?" набрасывается с Юри на Элизабет. «А, я отдала ей только два», — объясняет Элизабет. «Достаточно, чтобы выманить убийцу и слегка оживить обстановку». «Кстати, ваши люди Поппи поблизости не видели?» «Господи Иисусе!» — ерится Сью. «Вы можете хоть в чем-то не вилять». «Только если это входит в мои намерения», — говорит Элизабет. «А сегодня это в мои намерения не входит». «Так где алмазы?» спрашивает Сью. «В надёжном месте?» — отвечает Элизабет. «Джойс переложила их в микроволновку, потому что она используется куда реже чайника». На экране Фрэнк Андротт достаёт револьвер. «Боже, милостивый!» — стонет Сью. «Какого чёрта вы это затеяли, Элизабет?» Лэнс при виде револьвера в руках Фрэнка Андротта достаёт свой Андрадт наводит его на Конни Джонсон, а Лэнс на Андрада. «Где мои алмазы?» — спрашивает Фрэнк Андрадт. «Все алмазы». Говорит он спокойно, а вот выглядит, по оценке Лэнса, совсем иначе. Лэнс его не винит, что за представление здесь разыгрывают. «Вот твои алмазы», — говорит Конни Джонсон. «Убери пушку, артист». «Где остальные?» спрашивает Андрот. «Теперь уже и голос спокойным не назовешь». «Остальные?» — не понимает Конни. «Здесь все, что я получила». «Получила?» — повторяет Андрот. «От кого получила?» «От одного старикашки, Вика Винсента», — объясняет Конни. «И не смей в меня стрелять!» «Тот старикашка дал мне алмазы, сказал, что этому пижону нужно пять кило кокса и велел встретиться с тобой на пирсе». «Сами с ним разбирайтесь!» «Какой еще кокс?» Удивляется Андрад. «Какой еще Вик Винсент?» «Вот этот кокс!» Конни лезет в свою сумку. Однако вместо кокаина достает пистолет и целится в Андрада. «Многовато стволов для такой маленькой комнаты!» Вздыхает Богдан. «Пушки-то английские!» Отвечает Андрад. «Как он выглядел, этот Вик Винсент?» Старый, вроде боксера, что ли, рассказывает Конни. Весь в тату, Вестхэм и тому подобное. Мартин Ломакс лупит кулаком по столу. Знаю я его. Кто бы сомневался, Андред переводит Дула на ломокса Что ты тут затеял? Да, хороший вопрос, думает Лэнс. Конни Джонсон держит под прицелом Андреда. Андред целится в ломокса Лэнс считает, что ему следовало бы направить пистолет на конни, просто для равновесия. Но как дальше пойдет игра? Для кого-то она плохо кончится. Надо позаботиться о том, чтобы не для него. Что за место для смерти? Наверху орут чайки, внизу попискивают игровые автоматы. Если его сейчас пристрелят, не придется, по крайней мере, возиться с кухонной стеной в квартире. «И все-таки постарайся не попасть под выстрел, Лэнс». «Я не меньше тебя удивлен, Фрэнк», — уверяет Ломакс. «Чтоб мне сдохнуть, но есть простой...» «Хватит», — перебивает Андрот. Он жмет на курок и всаживает пулю в грудь Ломаксу. Ломакс в своем кресле складывается пополам. Кровь заливает его костюм. Андрот переводит прицел на кони хотя его и учили сперва кончать со всеми присутствующими мужчинами. Однако он опоздал. Кони Джонсон выпускает пулю, которая насквозь пробивает Фрэнка Андрода, затем оконное стекло и улетает в Серое море. Мартин Ломакс поднимает голову, словно хочет пожаловаться на шум. Но то, что он хотел сказать, остается невысказанным. Он заваливается влево и падает на пол. Фрэнк Андротт сползает с подоконника, оставляя на радиаторе батареи густой алый след. Ступня его упирается в локоть Мартина Ломакса. Эти двое мужчин уже спят и видят сны о стволах, наркотиках и деньгах, о том, чтобы всегда брать и никогда не отдавать. «Что дальше?» — гадает Лэнс. «На полу два трупа, на столе два алмаза, а под столом полная сумка кокаина». Они с Конни целятся друг в друга и не знают, что делать. Богдан встает между стволами. «Конни, тебе нет дела до этого парня, а ему до тебя. Он здесь ради этих покойников и алмазов. Бери сумку и беги». Сотрудники особой лодочной службы на пирсе высматривают Поппи. Они знают, что Конни Джонсон трогать нельзя. У них четкие приказы. Она должна добраться до своей машины. Конни подхватывает сумку, перебирается через стол и спешит к выходу. Богдан открывает перед ней дверь. Она, привстав на цыпочки, целует его. «Звони, ладно?» — просит она и прибавляет скорость, раскачивая на ходу сумкой с кокаином. Лэнс молча осматривает место происшествия. Здоровенный поляк рядом с ним краснеет до ушей. Кровь двух покойников сливается в одну лужу на полу. Сью при первом же выстреле выскочила из фургона. Элизабет не сочла нужным последовать ее примеру, поэтому Джойс тоже осталась на месте. «Ну подумать только», — говорит она. «Вообще-то мне не нравится, когда кого-то убивают без крайней необходимости», — объясняет Элизабет, — «но здесь особо жалеть не о ком». Джойс обдумывает её слова. С тех пор, как Элизабет решила отдать Конни Джонсон лишь два алмаза, она чего-то подобного и ожидала. Элизабет иногда бывает жестокой. Нежелательно иметь её во врагах. Мир будет лучше без Фрэнка Андрода-младшего, это несомненно. Таксист Марк хотел поболтать с ним о бейсболе, а в ответ услышал «заткнись нафиг». Правда, Андротт употребил другое слово. «Мафия не мафия, а Фрэнк Андротт очень неприятный, не сдержанный человек». Был. А Мартин Ломакс, его дом, его миллионы, его дела и сделки, которые он помогал финансировать. Оружие, банды, воины, запах жимолости, заглушающий зловоние. Джойс вспоминает о фонде «Жить с деменцией» пять фунтов, и равнодушно рассматривает труп на экране монитора. Джойс за свою жизнь повидала немало смертей. На ее глазах умерло множество хороших людей, ни в чем не повинных, просто не слишком удачливых. Бывало, она плакала, вернувшись домой, и Джерри молча обнимал ее, понимая, что сказать нечего. А по этим двоим она не прольёт ни слезинки. «Туда и дорога», — сказал бы Джерри, и Джойс с этим вполне согласна. Но все же, насколько правильно подстроить такое намеренно, как это сделала Элизабет? Это хуже или просто честнее? Вопрос Джойс не по уму. Надо будет спросить у Ибрагима. На мониторе видно, как Лэнс обходит камеры, отключая одну за другой. В каждый напоследок мелькает ее браслет дружбы. Темнеет последнее окно. «Что дальше?» — обращается она к Элизабет. «Поппи они вроде бы не нашли?» «О, Поппи умерла, Джойс», — отвечает Элизабет. «Я это вычислила в машине по дороге сюда. Все встало на свои места под шоу Джереми Вайна». «О», — говорит Джойс, — «и что теперь?» ну Элизабет смотрит на часы. «Я надеюсь, что примерно через полчаса мы отправимся обратно в Годалминг в коронерском фургоне вместе с убийцей Дугласа и Поппи». Конни всю прыть несется по пирсу. Она застрелила босса мафии, она поцеловала Богдана, и кокаин остался при ней, так что трудно сказать однозначно, хорошо или плохо все прошло. Ей бы сейчас вернуться к себе в гараж, собраться с мыслями. Честное слово, похоже, что есть шанс выбраться из этого дела чистенькой. Богдану она доверяет, а тот, второй, ею как будто не заинтересовался. Впереди ее рейндж-ровер. Водитель Райан Бейерт, так себе паренек. Он, помнится, выполнял для нее кое-какую работу и не сказать, чтобы хорошо. От него несет травкой, а включать подогрев сиденья он не умеет. К тому же пытался с ней болтать. Непростительная ошибка. При встрече она выскажет Вику Винсенту все, что думает о его племяннике, будь он хоть трижды член семьи. конь не решается оглянуться, но за ней никто не гонится. Светловолосая женщина в деловом костюме несется по пирсу со спортивной сумкой на плече, и чтобы никто даже из любопытства не повернул голову, Впрочем, на пирсе пустынно, прогуливаются лишь под ручку несколько парочек в темной одежде. Она добегает до рейндж распахивает дверцу и ныряет в машину прямо на колени к старшему инспектору Крису Хатсону и, не успев слово сказать, оказывается в наручниках. «Привет, Конни!» — говорит Крис. «Вы задержаны. Имеете право хранить молчание и так далее». Впереди на пассажирском месте сидит в наручниках Райан Бейерт. За рулём Дона де Фрейтос. Она оборачивается к конне. Водить рейндж-роверы мне ещё не доводилось, конни. Так что извините, если что напутаю. Фаерхевенскую полицию я ввела в навигатор. Надеюсь, сильно не заплутаем. Что у вас за духи? Обалденные. Итак... «Нам нужно другое название лошади», — говорит Ибрагим, глядя в развернутый поверх ноутбука кроссворд. «Лошадка?» — предлагает Кендрик, открывая и закрывая окно фейстайма. «Слишком длинное отвечает Ибрагим. «Я только одно слово знаю», — признается Кендрик. «Может, у них ошибка?» «Возможно», — кивает Ибрагим. Сегодня он не должен был оставаться дома. Ему следовало отвезти Джойс с Элизабет в аэропорт и обратно, до пирса. Они, наверное, сейчас там. Рон прислал сообщение. Еще двое убитых, но убили кого надо, так что, по-видимому, все довольны. Марк везет Рона домой на такси. Тот прихватил с собой пакетик рыбы с картошкой фри. Что касается Элизабет и Джойс, у них впереди еще долгий вечер. «Тебе еще больно?» — спрашивает Кендрик. «Да», — отвечает Ибрагим. «Но не тогда, когда я разговариваю с твоим дедушкой, и не тогда, когда я общаюсь с тобой». Через ветровое стекло рейндж-ровера Донна видит, как из кузова белого фургона вылезают Джойс и Элизабет. Элизабет, заметив за рулем Донну, Вопросительно смотрит на нее. Донна в ответ показывает большой палец, и Элизабет, кивнув, одними губами произносит «Хорошая работа». В открытом водительском окне возникает Рон. «Ого, сегодня все в сборе», — говорит Донна. «Пенсионеры на прогулке?» «Это Вик Винсент», — восклицает Конни и тянет к нему скованные руки. «Это его наркотики! Арестуйте его!» Рон смотрит на Конни. «Не знаю такого, милочка. Похоже, какая-то ошибка». Потом оборачивается к Крису. «Что за ней, а?» «Убийство», — отвечает Крис. «Прямо на камеру. Плюс большая сумка с коксом». «Ей хватит, а?» Теперь Рон поворачивается к Райану Бейерду. «И ты здесь, райен Райан, Райан Бейерт тихо плачет. «Плачь, плачь!» Говорит ему Рон. «А я тебе кое-что расскажу. Пару недель назад ты дернул у одного чувака телефон. Чувак мне почти ровесник, но выглядит старше. Лысеет малость. Ты его здорово пнул по затылку, помнишь? Не знаю уж, зачем ты это сделал. С тех пор я не раз видел его плачущим, и мне это не понравилось, Раен. Понимаю, что тебе плевать, старик, но тот чувак — мой лучший друг. Я прошу тебя запомнить его имя. Запомнишь? Ибрагим Ариф. Вспоминай это имя каждую ночь в камере. Никому не стоит обижать Ибрагима Арифа. кони тянется вперед, ближе к Рону, сколько позволяют наручники, и шипит. «Когда я выйду, ты будешь покойником!» Рон снова поворачивается к ней. «Ну, мне семьдесят пять». «А ты отсидишь лет тридцать, так что да, не спорю». Донна замечает подошедшего Богдана. «Ух ты!» Богдан за плечо отводит Рона от окна машины. «Пора ехать», — говорит он, и Рон, бросив последний взгляд на плачущего Райана, кивает. «Ибрагим Ариф», — повторяет он. «Не забудь, Райан». Богдан смотрит на Донну. «Вы Донна?» «Да», — подтверждает она. «Я Богдан», — говорит Богдан. «Знаю». Богдан кивает. «Вот и хорошо». Потом обращается к застывшей на заднем сиденье Конни. «Привет, Конни». «Вы все покойники», — цедит Конни. «Все до единого». «Конечно, рано или поздно», — соглашается Богдан и отходит, обнимая Рона за плечи. Донна провожает его взглядом.